«Да уж, это ты никак не используешь для изготовления бомб», — мечтательно произнес Макс. «Бомбы», — презрительно воскликнул Филдрам. «Бомбы — это старо. Ясно ведь, что с такой энергией в руках мы горы можем сдвинуть. Вот возьмем Маунтхуд, перенесем на другое место и снова аккуратненько на землю опустим. Да мы можем антарктические льды растопить, можем...» Реку Конго заморозить или утопить материк. Дайте мне точку опоры, и я переверну шар земной. Что ж, Архимед, вот ты и получил свою точку опоры. Солнце! О, Господи! — простонал Саймон. — Жучок! Белл! Дверь в ванную была закрыта, и я заранее обернула жучок ватой, но Саймон был прав. Если его друзья и дальше собираются продолжать в том же духе, то, чтобы их заглушить, лишний источник шума не помешает. И хотя мне очень приятно было смотреть на них в ярком свете настольной лампы, у них у всех были очень хорошие, интересные, отмеченные страданием лица, в чем-то похожие на отполированные временем деревянные поручни надежного моста над стремить горным потоком, мне не слишком хотелось слушать в эту ночь, как они говорят, и вовсе не потому, что сама я к их науке никакого отношения не имею, вовсе не потому, что мне что-то не нравилось в их теориях, или я не была с чем-то согласна, или не верила их планам. Нет. Нет. Просто их замечательные, их прекрасные речь причиняли мне боль, потому что эти люди не имели права даже радоваться вслух сделанной ими работе, своему удивительному открытию. Наоборот, они должны были прятаться и говорить об этом шепотом. Даже на улицу, к солнцу, они со своим открытием не могли выйти. Я взяла альт, прошла в ванную, села на крышку унитаза и довольно долго играла этюды. Поиграв несколько минут вариации в ми-миноре, я заметил, что лампочка над зеркалом начала слабеть, тускнеть, потом совсем потухла. Значит, снова отключили электричество. Но настольная лампа в комнате не погасла. Она ведь была подсоединена к солнцу, а не к тем 23 трем атомным электростанциям, которые снабжали электроэнергией Большой Портленд. И если бы через... Две секунды кто-то еще не выключил, и ее мы остались бы единственным светящимся окном в целом районе Вестхиллс. Я слышала, как они там возились в поисках свечей и чиркали спичками, а сама продолжала импровизировать в темноте. В темноте, когда не видно всех этих холодных и блестящих кафельных поверхностей, звук кажется мягче, а эхо не таким гулким, я продолжала играть, и даже что-то стало получаться целостное. Все законы гармонии, казалось, объединились вдруг и запели под ударами смычка». Струны альта словно были моими собственными голосовыми связками, напряженными от горя, настроенными на предельную радость. Мелодия создавалась сама из воздуха, из энергии солнечных лучей. Она взмывала над долинами, и с этой высоты маленькими казались горы и холмы. От этой музыки распрямлялись спины коллег, сами исчезали нагромождения валунов с полей. А музыка летела дальше. И вот она запела над морским простором и в глубине вод над бездной. Когда я вышла из ванной комнаты, все они сидели и смирно, и никто не разговаривал. Макс явно плакал. Я видела, как отражается пламя свечи в каплях слез у него на щеках. Саймон лежал в затененном углу на своей постели, и глаза его были закрыты. Филдрам сидел, сгорбившись и держа в руках свою солнечную батарейку. Я немного ослабила струны, положила альт и смычок в футляр и откашлялась. Я страшно растерялась и не находила слов. В конце концов я пробормотала что-то вроде «Извините!» Тогда раздался голос одной из женщин. Это была Роза Абрамски, подпольная ученица Саймона, крупная застенчивая женщина, застенчивой настолько, что вообще почти всегда молчала или выражала свои мысли при помощи математических формул. — Я видела это, — сказала она. — Я видела его. Я видела белые башни и воду, струящуюся по их стенам, омывающую их и возвращающуюся в море, и солнечным светом залитые улицы после десяти тысяч лет тьмы. Я слышал их прошептал в своем углу Саймон. Я слышал их голоса. «О, Господи, прекратите!» — выкрикнул Макс, вскочил и, спотыкаясь, ринулся в неосвещенный коридор, забыв надеть пальто. Мы слышали, как он прогрохотал по лестнице. — Фил, — спросил Саймон, — а мы могли бы поднять эти белые башни вновь с нашим рычагом и с нашей точкой опоры? Филдрам долго не отвечал, потом сказал, — Да, силы для этого у нас есть. — Тогда что же нам нужно еще? — сказал Саймон. — Неужели этого мало? Ему никто не ответил. Голубой цвет изменился. Он стал ярче, светлее, и в то же время в него словно чего-то добавили. Неземное, голубовато-сиреневое свечение сгустилось и превратилось в некую яркую бирюзовую оболочку. И все же нельзя было сказать, что внутри нее все окрашено одинаково, хотя бы потому, что вокруг нас по-прежнему не было ничего. Ничего, кроме этого бирюзового цвета. Цвет продолжал меняться. На бирюзе, окружавшей нас, появились какие-то прожилки, Она становилась все более хрупкой, прозрачной, почти совсем исчезла, и возникло ощущение, что мы заключены внутри священного нефрита или иного драгоценного камня, сверкающего сапфира или изумруда. Здесь все было недвижимо, как это и должно быть внутри кристалла. Зато стало кое-что видно. Мы как бы разглядывали застывшую структуру молекулы драгоценного камня. В ровном и ярком сине-зеленом свете отчетливо проступали плоскости и углы, не отбрасывающие тени. Это были стены и башни города, его улицы, окна домов, ворота. Они явно были нам знакомы, но мы никак не могли их узнать, не осмеливались. Ведь это было так давно, столько прошло времени. И это было так странно. Мы часто предавались мечтам, когда жили в этом городе, ложились спать у окна, засыпали, и ночи напролет нам снились сны. И всем нам тогда снилось одно и то же — океан, глубины морские. А может, и теперь это было всего лишь сон. Иногда далеко, глубоко-глубоко под нами вновь прокатывался с рокотом гром, но теперь он звучал тише, глуше. Так же тихо и глухо ворочались в нас воспоминания о страшной грозе, о том, как содрогалась земля, сверкал огонь, рушились башни тогда, давно. Но недалекий рокот, не эти воспоминания сейчас в нас страха не вызывали. Они были нам знакомы. Сапфировый свет над головой посветлел и превратился в зеленый, точнее, в зеленовато-золотистый. Мы глянули вверх вершины самых высоких башен слепили глаза, сверкая в сияние света. Улицы и дверные проемы были темнее, более четко очерчены и спокойнее воспринимались глазом. По одной из этих, словно сделанных из темного прозрачного камня улиц, двигалось нечто, состоящее не из геометрически правильных прямых и углов, а наоборот, из сплошных кривых. Мы дружно повернулись Медленно, медленно, и стали смотреть на это нечто, подивившись, с какой медлительной и плавной легкостью и с какой свободой совершаем теперь свои движения. Красивыми, волнообразными толчками, то собираясь в комок, то вытягиваясь изящной дугой, нечто вполне целенаправленно и значительно быстрее, чем раньше, проплыло через улицу от глухой садовой стены к нише одного из дверных проемов. Там... В темно-голубой тени его некоторое время было трудно разглядеть. Мы смотрели и ждали. Вот одна бледно-голубая душка появилась на верхней планке двери, потом вторая и третья нечто прилепилось или повисло прямо над дверью и было похоже на спутанные в узел серебристые нити или на странно гибкую, словно без кистей кисти руки, один дугообразный палец, который показывал небрежно куда-то вверх. Там на стене было что-то очень похожее на это существо, только неподвижное. Резьба. Резное изображение на стене, залитое нефритовым светом, барельеф из камня. Нежно и легко длинный избивающийся щупалец следовал изгибам резьбы. Восемь ножек лепестков, круглые глаза — Узнавало ли существо собственное изображение?»